12-я глава. После падения Англии британские войска начали интернироваться. Не все. Некоторые решили продолжить борьбу, другие сменили гражданство и просто нанялись на службу к мелким властетелям, кое их в той же Италии было бесчисленное множество. Были те, кто решил бежать в колонии. Но был и Лайнс с его пятидесятитысячным войском, победно марширующим по Франции. Революционные полки, а полноценными армиями назвать это было сложно. Сие не подчинялись разным командирам и подчас воевали между собой. Сопротивление оказывали скорее символическое. Адмирал встал в героическую позу, и судя по докладам агентов из его окружения, для да обычные слуги в большинстве своём завербовать их куда проще и дешевле, чем штабного офицера. А толку как бы ни больше, примерял на себя роль спасителя отечества и родоначальника новой королевской династии. Прежняя канула в лету в полном составе. Здесь работали как закладки агентов, подававших информацию в нужном ключе, так и ограниченность самого минерала. Интеллект там тот не блистал, и на столь высокий пост попал по большей части благодаря своему происхождению. Но свою роль сыграла удивительная даже для англичан упёртость, убеждённость в своей исключительности. Как ни странно, но именно это помогло ему воодушевить свои войска, так что британская экспедиционная армия во Франции Воевала вполне успешно, разгоняя франков. К середине сентября Лаенс дошёл до Парижа и после недолгой осады и короткого штурма взял его, захватив и уничтожив большую часть революционных вождей во главе с самим Ребелем. Правда, логика командования ещё была не совсем понятна. Если бы он удержал за собой Средиземноморское побережье страны, то мог бы рассчитывать на прибытие подмоги из Италии, Португалии и Греции, если бы он двинул войска на северное побережье к Ла-Маншу. не ввязываясь в сражения, то мог бы рассчитывать на веглёцов из Англии. Но Лаян составил на Средиземноморском побережье символическое прикрытие для охраны судов, успев при этом разослать приказ о сборе для разбросанных по Средиземному морю батальонов иродк. Прикрытие состояло исключительно из заболевших и раненых, так что остатки разбитых французских полков, не веря своему счастью, вернулись и разгромили ненавистному врага в порыве энтузиазма уничтожив добрую половину британских кораблей. но ну и били потом по частям пребывающее подкрепление. Когда английский главнокомандующий, поскольку других претендентов на этот пост не осталось, понял, что что-то идет не то, и двинулся к Ла-Маншу, от его армии осталось едва ли половина. Что характерно, дезертирства у него не было. Отставших от своих британских солдат ждала смерть, и обычно не самая приятная. К этому времени пролив и Средиземноморье я полностью контролировал флот Союза. Да чего уж там, по меранского дома. Русский флот сейчас вёл войну с великими моголами за торговые пути, так что помощь союзникам была достаточно скромной. Примечание. Так династию, основанную Бабуром, потом Актамирланом по отцу и Чингисхана по матери, в Индии называли европейцы. Впрочем, неважно. Главное то, что британские суда начали бить по частям, не давая собираться в сколько-нибудь серьёзные эскадры. Получалось по большей части благодаря диверسانтам и шпионам. которые в этот решающий момент активизировались и начали применять вовсе уж запредельные методы. Ну и, конечно же, потому, что британские корабли были сильно потрепаны постоянными переходами и стычками, а возможности на полноценный ремонт англам не давали. Да что там говорить, у них был дефицит всего. Нельзя сказать, что Святослав и его подчинённые побеждали без потерь. Были и потери, причём достаточно серьёзные. Но тут в дело наконец вступили испанцы и португальцы. которые в уничтожении Англии и Франции видели шанс на возвращение старых добрых времен. Подсуетились и голландцы. Впрочем, у тех особого выбора не было. С легионами-то, стоящими на голландской земле. Упавших гигантов начали рвать даже самые мелкие хищники, и к войне, а точнее добиванию, подключились столь мелкие страны, что померанский дом даже не регистрировал их в качестве союзников. Хотят урвать свое, да ради всех богов. Вот то, что интересует нас. а на остальное можете разевать рты. Для микровластителей даже один потрепанный фрегат мог стать причиной для нешуточной гордости. У соседей и того не было. Захватывались потрепанные корабли, склады с провиантом и амуницией. Но сражения были редки. Большая часть новоявленных союзников просто подбирала все, что плохо лежит. Но и то польза. И тут в дело вступили давние закладки Померанского. И Франция начала распадаться на части. Это с Францией идет война, а нас не трожь, мы Аквитания. Аквитания стала первой ласточкой, но не последней. Рюгин направил свои войска для защиты нейтрального государства, и страна посыпалась. Не сразу и не так, чтобы очень быстро, но к началу 1800 года на месте Франции образовалось аж 18 государств. Не факт, конечно, что столько останется, да и среди граждан свежеиспеченных королевств, республик и директорий Далеко не все были согласны на смену гражданства, так что гражданская война разгорелась по новой. Но на этот раз воевали с куда большим энтузиазмом. Если ранее было ясно, что самые вкусные посты всё равно будут в Париже, и мелкотравчатым лидерам из провинции всё равно туда не добраться, то сейчас эти самые лидеры почувили реальную возможность стать элитой. Пусть в куда более маленьком государстве, пусть, но элитой. И у каждого были сторонники, друзья, родственники. как и у лидеров оппозиционных партий, которые моментально расплодились до величин неприличных. Ну и, разумеется, свою роль сыграло и то, что все пассионарии, сумасшедшие фанатики и прочие люди из Сирии, сперва делу о думать вообще вредно, выплыли на поверхность политической жизни и тонуть обратно не желали. По прогнозам аналитиков, гражданская война на территории Франции и передел земель должен был продлиться не менее 10 лет. По суди сам сэр Варежно вещал одноногий Франц Чернов, нашедший своё призвание в качестве аналитика после очередного ответного балканского рейда 10 лет назад. Когда рядовой драгунского полка потерял ногу и думал о самоубийстве, но получил направление на учёбу, где пересекся с представителем кабинета Рюгина и неудачливый рядовой без особых перспектив на повышение имел ныне майорский чин. Гражданская война, она вообще такая штука, что имеет свойство продолжаться годами и десятилетиями. Вон, что у франков некогда, что у англов, сколько они длились. А сейчас партии-то сколько? Да и в взаимных претензиях по земельным владениям будет куда больше. Да и элиты эти новоявленные будут в лодки раскачивать. Так что пусть не постоянно, но чтобы во Франции, да и в Англии веселье растянется на несколько десятилетий. Я сомнений не испытываю. Заглушить его, конечно, будет возможно, но мы же не станем. Франц склонил голову чуть набок, ожидая ответа императора. Не станем, чуть улыбнулся тот. Да и в общем, я с тобой согласен. Только не надо мне общих слов, выкладки где? С графиками, цифрами. Гхм. Смущённо кашлянул Селезёв. Это да. Вот, сер. В этой папке в кратце. Ну а здесь уже детально расписаны А вот наши рекомендации к разным сценариям гражданской войны, как во Франции, так и в Англии. Отпустив аналитика и просмотрев папки, Владимир пришел в хорошее настроение. Не то, чтобы все было хорошо, но в основном просто замечательно. Сейчас бы не налажать на радостях. Не налажали. И к лету 1801 года распад Англии и Франции на отдельные государства был зафиксирован окончательно. Это не значит, что там закончился передел власти. Документы были нарочно составлены таким образом, что границы государств указывались нечётко либо вообще не указывались. Выводить войска из Англии Рюген пока не спешил, но заменил их на легионы, которые контролировали ключевые порты и заодно скупали промышленное оборудование и любые ценности, которые им приносил разгневанный народ. Ну и координировали действия этого самого народа время от времени, помогая плевсу уничтожать слишком уж большие отряды противников распрода страны. Вроде как получалось, и нет. Союзным кельтам Померанский дом не делал исключений. Что Ирландия, что Уэльс, что другие земли, заселённые по большей части кельтами, быстро поделились на микроскопические королевства. Короны по большей части получили герои восстания из сынов Артура, организации, контролируемой спецслужбами Венедии. Ну и Разница в уровне жизни там резко подскочила моментально. Прежде всего, крестьяне получили назад свои общинные земли, и там, где некогда паслись стада овец, принадлежащих аристократии, все чаще стали распахивать землю. Да, не везде земля годилась под сельскохозяйственные культуры, и кое-где она и в качестве пастбищ была не самой лучшей, но отсутствие арендной платы помещику, налогов королю, в общем, жить стало лучше, жить стало веселее. Но далеко не все выиграли от передела земель. Так городские ремесленники совершенно обнищали, наиболее активные сбивались в банды для грабежа крестьян, а наиболее умные эмигрировали. Но на остров имели доступ только судовени идеи и унии, поэтому выбора у нищих ремесленников просто не было. А император вёл очень жёсткий отбор: только профессионалы, только подходящего происхождения, только здоровые. Ибо тех же сифилитиков в Британии было предостаточно. Остальные их судьба была невесёлой. Англии, да и Шотландии с Ирландией, предстояло стать сонным захолустием. Будут многочисленные государства, граждане которых занимаются сельским хозяйством, рыбной ловлей и добычей руды. Ну, может быть, немного кустарных ремесленников. Флота, армия хватит. С начала 19 века лавренные острова объявляются демилитаризованной зоной. По итогам гражданской войны во Франции и весьма хитроумных ходов венецких спецслужб, к владениям Померанского дома присоединилось Королевство Орелат. Древнее государство, в состав которого входили Бургундия, Прованс, Гренобль, часть Швейцарии и множество других земель, вновь получило право на существование. В земли королевства вошли сперва легионы, осуществляя карательные мероприятия и вычищая многочисленные банды, ну а потом и венецкие полки. Присоединяя Теорелак к Священной Римской империи или к Венедии, император не стал. "Не зачем", сказал он несколько лет назад сыновьям по схожему поводу. "Пусть будет Священная Римская империя отдельно, Венедия куда ныне входит и Фракия с частью греческих островов, земли Унии, просто земли Померанского дома, а не проще ли объединить их?" Богуслав аж фыркнул, так что клубника вылетела изо рта обратно на тарелку. Всё равно править будет наш род. пояснил он, вытерев губы своему юному в описываемое время Ярославу. А объединять их не стоит. Так гибче маневрировать можно. Специально сделать законы общими. Ну, а чтоб и отличия имелись. И так во всем. Если не сглупить, то можно провести так, чтобы все наши земли между собой соперничали. А мы, померанский дом, вроде как выше этой суеты. Над ней, судьями и полубогами. Получится, что все раздражающие мелочи, которые неизбежны в любом государстве, будут принадлежностью этого самого государства. А род Грифичей будет прежде всего источником всевозможных благостей и патриотических порывов, то есть воспитания детей и юношества, университеты, не все университеты и не все направления наук, поправил его отец. Богуслав задумался ненадолго. Да, ты прав. Математику-то да химию с медициной точно под себя подгребём. А вот всякие там теологии можно оставить на усмотрение местных властей. Быстро извётся. Нам образование, пропаганда, армия, благотворительность. Тогда граждане стран, принадлежащих нашему дому, в случае кризиса будут смотреть не на местные власти, а на наш род. Не стоит забывать и о должностях. Слово канцлер звучит очень симпатично, даже если так канцлер какой-нибудь из Нижней Баварии. Согласись. Ярослав кивает задумчиво. Да, с этой точки зрения я не рассматривал. О, оживился подросток. А ведь ещё и должности придворные Если будут главные дворы, ну, в Венецкой и империи, то ведь будут ещё и дворы провинциальные, так, в Австрии там и прочих. Но это тоже возможность влиять на аристократию, да и политика гибче будет. И интересно.